На повороте дороги показался полицейский сине-бежевый форт с мерцающей на крыше синей лампочкой. «Кошмар какой-то! Кавка!» — сказал химик. «Будем ложиться?» «Сядем!» — сказал я. Мы сели на американский матрас, задрав коленки выше головы. Поролон оказался замечательно мягким. И на некоторое время я почувствовал успокоение, которое испытывает гусь, засунув легкую голову под крыло. Полицейский автомобиль исчез за близким бурьяном и кустиками горчицы. И мелькнула надежда, что он нас тоже не видит. Но Елпидифор разрушил гусиные иллюзии, доложив хриплым шепотом. — К вам! Себя Пискарев почему-то отделил от нас с химиком. — Кошмар какой-то. «Накрылась кафедра», — сказал ученый и нацепил на нос пустую оправу от очков. «Спокойно», — сказал я по капитанской привычке. «Карта не прет. Сиди, Пискарев, на горе. Оттуда виднее, как других раздевают». С партизанским хладнокровием сказал с Голгоф и Елпидифор преферансную прибаутку, и мне показалось, что он там хихикнул и я не мог не позавидовать его хладнокровию и способности к юмору в страшный момент. Мягкий рокот супермотора и шелест шин приближались. «Боже милостивый!» — простонал кандидат. «Нужна мне была эта экскурсия! Заткнитесь! Так вас и так!» — сказал я, теряя вежливость. «Кто мог знать, что Пескарёв настолько глуп, что полезет на эту свалку?» Елпидифор громыхнул железом над нами. — Не двигайся, ради бога, — попросил я. — Я на аккумулятор сел, а он заряженный, — прошипел Елпидифор. — Заряженные аккумуляторы выкидывают. Вот сволочи, посиди тут. Рокот мотора затих, близко зашуршали шины по гравию, и прямо перед нами выдвинулось из заросли бурьяной горчицы блестящее крыло полицейского лунохода. Вероятно, для опознания с вертолетов или из космоса на крыше его, кроме вращающихся синего и красного устройств, был еще огромный белый номер 611, а всевозможные мелкие номера и надписи располагались по периметру. За рулем же располагался детина из тех, кому кровати строят по заказу, а гроб таким вообще не требуется, потому что, на мой взгляд, подобные детины никогда не дохнут даже и при собственном желании. Во лбу детины горела здоровенная металлическая блямба с гербом Филадельфии. Пистолета 38 калибра видно не было, так как он его еще не достал. Дитины жевал жвачку и смотрел куда-то мимо нас. Из его лунохода доносилась через открытое окно музыка. Я воспринимал ее как реквием, хотя это было что-то более современное типа «Я рожден, чтобы задать вам перца». Холодный ветер стонал в манблане железа за нашими спинами. С потревоженными колесами прошлогодней растительности осыпалась труха. «Шериф?» — промямлил химик одними губами. Полицейские же и я молчали. Вообще-то существует простое правило для того, чтобы не дать повода для общения с вами незнакомому человеку. Ну, например, Пьяному на трамвайной остановке или полицейскому в чужой стране никогда не глядите им в глаза. Это простецкое правило, как и все вообще правила, не трудно запомнить, но мучительно выполнять.